История предъявляет счет. За громом салюта, звоном колоколов, бряцанием оружия и ликованием военных оркестров незамеченными остались многие из тех, кого презрительно называли чухонцами — эстонцы, молча и сподлобья смотревшие на чуждого им бронзового завоевателя их города. Не в восторге были и прибалтийские немцы — власть которых в немецком револе передавалась теперь потомками Петра в руки говоривших только по-русски великодержавных чиновников уже в русском револе. Попытайся теперь, беспристрастный читатель, глубже вникнуть в обычно ласкающие русские слух слова «прорубил окно в Европу». Вроде бы нужное и славное было предприятие, оспаривать справедливость его является почти что святотатством. Космонавт Георгий Гречко, которого отличает хорошо развитое чувство юмора, как-то сказал, стоя в парадном зале Кадриорского дворца, «Странные мы люди русские, мы все хотим делать иначе, чем другие. Зачем надо было прорубать окно в Европу, если можно было войти в дверь?» Но окно прорубили. и через наши земли. Какую же цену пришлось платить за это коронованному топору и прорубаемым прибалтом? Первоначально, атакуя Швецию в 1700 году, Петр не намеревался завоевывать Эстляндию или Фляндию. Он готов был ограничиться Ингерман-Ландией, включая Устье-Невы. Когда-то эта территория находилась под властью господина Великого Новгорода, и была отдана Иваном Грозным шведам в итоге неудачной для Московии Ливонской войны 1558-1583 годы. В соответствии с военной тактикой того времени, в начале Северной войны Петр хотел не только разбить шведскую армию, но и разорить подвластные Швеции земли, города, замки, поместья. Тактика выжженной земли направленная в первую очередь против гражданского населения, должна была лишить шведскую армию снабжения и ночлега под крышей во время военных кампаний. Генерал-фельдмаршал Борис Шереметьев получил от Петра приказ наносить шведам в Истляндии или Фляндии по возможности больший ущерб и брать города даже в том случае, если не предполагается оставлять их себе. Во время последующих мирных переговоров эти взятые на всякий случай города и земли могут стать хорошей разменной монетой. Войска графа Шереметьева, в составе которых было много татар, в 1703 году поставили в эстонском уезде Вирума своеобразный рекорд. В течение одной лишь недели было взято, разграблено и предано огню 150 поместьй, не говоря уже о деревнях. После взятия Феллина в Вильянде Шереметьев отправил Петру следующий рапорт. Города Феллина больше нет. Жители побиты или уведены в плен. Город сожжен, а место посыпано солью. Шереметьев явно хотел разделить с римлянами лавры уничтожения Карфагена. Такая же судьба с депортацией недобитых жителей в Россию постигла в Лифляндии также Валк, Валга, Мариенбург и ряд других городов и крепостей. Опасаясь в 1708 году похода Карла XII на Петербург и нелояльности немецкого населения Нарвы и Дерпта русским властям, Петр велел депортировать немцев в Россию. Все укрепления, церкви, склады и пояс городской стены в Дерпте были взорваны, а дома сожжены. По этому поводу кистер Ханс Кязу сочинил плач об уничтожении города. «Ох, я бедный город Тартум!» В Исландии русскими войсками были сожжены города Везенберг, Раквере, Вейсенштейн, Пайде и Аренсбург, Курасара. В Эстонии недобрым словом поминают рапорт графа Шереметьева «Царю». В Ливонии более нечего разорять, поскольку все замки сожжены, кроме Риги, Пернова и Ревеля, и некоторых мыс между ними на берегу моря. В других местах ничто больше не стоит, все вырвано вместе с корнями. Не следует, конечно, воспринимать это бахвальство, устроенное в смерти дословно. «Кое-где, кое-что и уцелело». В частности, не все деревенские церкви были разорены и сожжены. Но цель Петра сделать здешние земли непригодными в качестве баз для шведской армии была достигнута. Об этом свидетельствуют безуспешные попытки шведских войск, возглавляемых генерал-майором Антоном Вольмаром Шлиппенбахом, противостоять русским в первые годы Северной войны. Быть может, действия русских войск были бы не столь разрушительными, если бы их целью было подчинить эти земли русской короне. Но, как известно, Пётр в этот период обещал передать Лифляндию и Стляндию под власть Польши, и поэтому захват пленных и трофеев оставался для него приоритетным вплоть до 1710 года. Планы Петра... изменились после полтавской баталии. Кстати, направляясь к Полтаве, офицеры-прибалтийцы, воевавшие в составе шведской армии, встретили на Украине довольно много своих соотечественниц, молодых эстонских крестьянок, которые в качестве трофеев шереметьевских походов попали на чужбину. В эти годы эстонские рабыни якобы продавались даже на невольничьем рынке в Бахчисарае. После Полтавской битвы Карл XII вместе с 1500 драгунами спасся бегством и укрылся у исконных врагов России в Турции, оставаясь там до 1715 года. Учитывая слабость, оставшаяся без короля и потерявшей большую часть своей армии Швеции, Петр решил в ходе кампании 1710 года захватить всю Ливонию, Нарва и Дербт, были взяты в 1704 году. Этот поход уже не планировался как уничтожение всех и вся. Был даже опубликован и распространен манифест к местным жителям, чтобы тени укрывались в лесах и болотах, поскольку будущим поданным будут сохранены жизнь и имущество. Компания 1710 года началась с осады реги Первые три выстрела из осадной пушки — сделал сам Пётр Первый. Вскоре Рига капитулировала, и русские войска двинулись на север. Но, увы, разразилась чума, сопровождавшая русских на всем пути от Риги до Ревеля и распространившаяся как в войсках, так и среди местных жителей. Уничтожение, не военными действиями, довершило чума, бушевавшие до начала 1711 года. Из 450 тысяч жителей эстонских земель выжило лишь 150-180 тысяч человек. Эстонцев, немцев, последние составляли около 10%, и населявших в основном побережье и острова шведов. Поскольку время залечивает все раны и постепенно все плохое забывается в эстонских народных преданиях, можно наблюдать одинаково благосклонные отношение к обоим мужественным и сильным противникам Петру I и Карлу XII. Об этом свидетельствуют эстонские народные серебряные украшения. Вплоть до начала XX века Эстонские крестьянки охотно носили на груди подвески с монетами, которые по католической традиции назывались паторами. Латинское «патер» — «отец». Короли и императоры охотно позволяли называть себя отцами Отечества. Из монет с мужскими портретами эстонки особенно любили талеры с профилем Карла XII, а также рублевики с изображением Петра I — снабжённые ушком, а иногда и ободком, и позолоченные. Такие монеты носили на серебряной цепочке. Более богатые, так называемые монеты со спицами, были обрамлены круглой ажурной пластинкой. В народных сказаниях Пётр и Карл обычно не воюют, а сажают дубы и мерятся силой, подбрасывая в воздух разные предметы и разрубая их мечом. Шведы же, отступая, постоянно закапывают в землю у больших камней и деревьев железные ларцы со своей военной кассой, которые до сих пор охраняют увенчанные коронами змеиные короли.